Все станет вам понятно, и вы углубитесь в тенистые заросли над речкой и выйдете на место, именуемое Навиру, вир, в диалектах омут, и спросите, как зовется видная оттуда деревня, и вам скажут, что ее имя Смерди, и вы перенесетесь уже в совсем далекую даль веков, какой-нибудь двенадцатый XII и тринадцатый век когда еще существовали смерды, либо пашцы, когда как раз и возникали названия первых поселений в этих стародавних русских местах. Такие до пределы русские, такие полные глубокого обаяния и такие часто загадочные на девицы и затуленье, чернавка речка и пагуба река, враги. И серебрянка, и вдруг среди них, как кол на равнине, фандерфлит. Идите, собирайте их, задумывайтесь над ними, ищите их разгадки. Счастливого вам пути! Скобари. Повесть. Появление скабаря. Он пришел в отряд во всем своем. На голове картуз, под кургузом-пиджачком голубая русская рубашка. Высоченные сапоги асташи поражали чудовищной толщиной подметок. Лицо у него было свежее, розовое, благодушное, хотя он и носил густую, окладистую, светло-рыжую бороду. На вид ему было лет сорок пять. 32 двухлетний старшина Габов рядом с ним казался совсем юнцом. За плечами у него висел туго набитый вещевой мешок из необыкновенной пестрой холстины. Укороченный кавалерийского образца карабин он ни на минуту не выпускал из рук. Вечером в бане весь отряд обступил его с возгласами крайнего изумления. На Рыжеволосый и груди его болтался на тонком плетеном шнурочке маленький серебряный крест. «Ну чего, чего?» — сердито унимал старшина голых намыленных ребят. «Чего не видали? Ну, крест, подумаешь, в палата. В старину такой крест люди вместо паспорта при себе носили. Сами видите, человек не у нас вырос в Эстонии, человек полевой, лесной». В партизанах к тому же побыл. Дайте ему хоть грязь себя смыть, тогда и агитируйте. Однако крест оказался только началом. Дальше пошло и пошло. Краснофлотцы удивлялись многому. И как человек этот сокол и пел. И как никогда не отвечал на вопросы прямо. Это выводило их из себя, и первые дни они все приставали к нему. Стоило новичку появиться среди краснофлотцев, как тут же кто-нибудь черемис широких или шагунов подкатывался к нему с вопросом о чем-нибудь таком, чего он, как местный житель, не мог не знать. Например, куда течет эта речка или из чего же в конце концов шит его необыкновенный синий-красный мешок. Тотчас же лицо этого человека принимало выражение необыкновенного лукавства, и одновременно неописуемой простоты. Глаза его сощуривались, а то и вовсе закрывались, плечи сводились в полном недоумении. «А тебе, бепацистому сердцу, человек ты мой ждобный!» — певучий заводил он. «Так и терт я нутую ряционку, зная, куды она тяце, тяце и тяце и все тут» или же опасливо, с каким-то бессмысленным, непонятным испугом загоняя мешок под койку, он пытался уклониться от дальнейшего разговора. У ту -у, это то, дать шторботская моя, кровинушка-то моя желанная, а не цем она братки не судная, пошит как полагается, с сказ той с восьми кипённой портошницы. Краснофлотцы в ответ давясь от смеха кричали, «Да врет он все, Шагунов, не верь ты ему! И слов таких не бывает, какие он выкоблучивает! Тут глаза новичка начинали бегать. Картуз нахлобучивался козырьком чуть ли не до самой бороды, а на губах у него возникала подозрительная улыбка. «Ну, врать, я стецово, пустая тая змея врет, тая я, братки, парень верный, прямой, что дуга!» подобные уверения окончательно сбивали всех с толку на третий день по прибытии бородача в части случилось неожиданное утром из сеянного соснячка к юго востоку от базы отряда выскочили четверо велосипедистов немцев они обстреляли штаб отряда из автоматов и так же быстро как появились кинулись через плотину обратно в лес тут то новенький, и проявил себя. Никто не ожидал, что в тот самый момент, когда велосипедисты мчались через плотину обратно, бородача, кажется, у моста, в зарослях лопуха и крапивы. стоило весь рост, он с изумительной быстротой, четырьмя точными выстрелами шип седил всех четырех. Один упал в воду. Двое ударились сходу о кирпичную стену мельнички. Четвертый, старый кулак с давно небритыми щеками, свалился за мост в густой тростник. Его не сразу нашли там, но когда нашли, убедились, что он, как и остальные трое, был словно проштампован машиной. У каждого ровно на линии от левого глаза до левого уха темнело входное отверстие пули.